Глава сорок Просите, и дано вам будет. Точно. К сожалению, Нинель Лунд по поводу несостоявшихся переговоров с земельным министром были развеяны его письмом, доставленным в одно осеннее утро помощником графа Гёльдернстейн Мааса, баронетом Асмундом Лунге. Ведь в ветеватых оборотах столичный чиновник просил у Викантессы разрешения на посещение поместья с целью вспомнить былое поохотиться. То на его обращение был уважительным. Сам факт предварительного уведомления о намерениях и тактичные извинения за прошлый визит удовлетворили Викантессу. А с учетом ее желания навести мосты с представителем центральной власти и пообщаться с в целом приятным мужчиной, вообще попали в десятку. Нина дала согласие. Довольный результатом баронет отбыл к начальству, сообщив, что их с сиятельством стоит ожидать через пару дней и особо не суетиться. Так его поняла Нина. «Как же не суетиться, ага?» Они же не на день приедут наверняка. Придется спальное место готовить. Петерсонов переселять временно наверх не поймут дворяне моей демократии. И как это я проход это забыла?» Разволновалась попаданка и развела бурную деятельность по отмыванию особняка, перемещению вещей с лук и подготовку к приему важных персон. Ивер и Ида поддержали идею с переездом семьи в мансарду, они уже подумывали об этом после памятного визита аристократов, так что все решилось спокойно и быстро. «Госпожа, мы прекрасно устроимся наверху, там достаточно места», — успокаивала Нина-кухарка. «И так вы о нас, как о родных, заботитесь, да и мне оттуда проще попасть в кухню, так что гостевые покои приведем в порядок, и пусть стоят на всякий случай. Меню какое-то особое подготовим?» Ида. «Это уж ты с мужем переговори. Я в дичи ничего не понимаю». Нина действительно не имела представления, что и как делать с лесным зверьём. Охранники убедили хозяйку, что всё будет хорошо. Помогут разделать тушки и приготовить, что подскажут, в зависимости от результатов охоты. Сами они явно предвкушали развлечения, о чем свидетельствовал блеск в глазах и тщательный осмотр оружия. «А что раньше-то молчали? Интересно. Можно подумать, я их за рога держала», — возмутилась про себя виконтеса. «Гости прибыли, как и сказал Лунге, на третий день. Верхом, вдвоем, с презентами в виде нескольких мешочков, с чаем, молотым кофе, какао-порошком, шоколадом, двух бутылок шартреза, ликера из нескольких десятков трав или эликсир здоровья и арманьяка». Под вид бренди — крепкий спиртной напиток, а также большой коробкой с пирожными и прочей выпечкой из лучшей кондитерской никьёбинга. Довольно странный набор для молодой дамы от малознакомых мужчин, но Нина была искренне благодарна, по крайней мере, гости помнили об элементарной вежливости. К тому же лично для нее арманьяк лучше вина. Встреча на Эльбе, то есть в Мозабе, оставила после себя приятные впечатления, причем взаимные. У Нины завязалось полезное знакомство с известным в стране аристократом и нужным в хозяйстве чиновником. Оба же дворянина с удивлением обнаружили, что молодая провинциальная вдова может достойно поддержать беседу на совсем не женские темы, обладает оригинальным мышлением, занятными идеями, пусть и несколько фантастическими на первый взгляд. Отличается отсутствием женских игривых уловок, раскованно, но определенно нераспутно при такой внешности, да еще и готовит отменно. Гости пробыли в Мозабе два дня, не считая дня приезда. Помотались по окрестностям, от души постреляли, в волю отоспались на удобных кроватях. Айрис выделила самолично вышитые льняные комплекты, что готовила в подарок госпоже. Сделали кое-какие выводы на будущее и предложили виконтессе взаимовыгодное сотрудничество на ниве развития острова и сельского хозяйства страны, а также личного плана, мол, если нужен покровитель или еще что. Если бы о таком заговорил нынешний мэр, Нина бы отказалась сразу и категорически. Но оба визитера держались степенно, пошлой страстью не горели, никаких фривольностей не позволяли. Ей вообще показалось, что они предпочитают ее рассуждение и идеи, нежели тело и душу. Даже слегка задело. Ну, капельку. Граф Хольгер и Гер Асмонд, возможно, не задержались бы больше одного дня, но с утра в день предполагаемого отбытия зарядил дождь, и по предложению Нинель гости остались в Мозыбе переждать ненастье. Попаданка мысленно еще раз поблагодарила исчезнувшего с радара ее сердца незабвенного барона Брагау, устроившего для нее, как оказалось, приезд городского печного мастера Герра Бенда Поульсона, переложившего летом все обогревательные конструкции в особняке. Если бы не предусмотрительность сэра Шона, она бы напрочь забыла о необходимости заняться этим вопросом, будучи в растрепанных чувствах из-за отъезда объекта влюбленности. «Господи, спаси и сохрани этого мужчину!» «Пусть и не для меня», — вздохнула виконтеса, глядя на горящие в небольшом печном зеве поленья и не боясь отныне стылости каменных стен. Если говорить об охоте, то она была удачной. Все охотники, ее стражи в том числе, полностью удовлетворились и процессом, и добычей. Десяток жирных зайцев, кабанчик пуда на четыре и молодая косуля. У особняка образовался нехилый запас мяса, у деревенского скорняка, пусть и разовая, но оплаченная госпожой работа по выделке шкур. Зайчи пустили на удлинение старостиной шубки, кабаня превратилась в сапоги ребятам, косулья, не было ужасно жаль изящную красавицу, стала прикроватным ковриком. Мясной пир из дичины включал в себя зайца тушеного в сметане, Котлеты из кабанятины с гарниром из овощей, жарко из косули с травами и грибами, паштет из потрохов, печень, легкие и прочее, и шашлык, точнее барбекю, на заднем дворе, устроенный мужчинами вечером перед отъездом. Дождь кончился, арманьяк нет. Нина заодно выяснила, что перед готовкой дичину следует вымачивать несколько, не менее двух часов, меняя воду, потом желательно немного мариновать. Кроме косули, пожалуй. О чем говорили? Визитеры поделились результатами налоговой экспедиции, подчеркнув, что Нинель превзошла остальных землевладельцев в исполнительности, поведали о ситуации в столичном свете, некоторые сплетни, оценили работу местной администрации, не нынешнего мэра, кстати, порассказали о мировых событиях, расширили этим познание попаданки о географических и политических реалиях поинтересовались ее мнением о перспективе агробизнеса на острове после увиденных индейек, потом перешли к забаненному тройле, островному листку. «Ваша милость, я поспрашивал клерков мэри горожан и выяснил, что временным успехом это издание было обязано некоему автору увлекательных сказок». Волю родственника вашего пекуна, вынужденного прекратить писательство. Грав внимательно посмотрел на хозяйку дома, Нина напряглась. Фрунинель. Судя по вашему лицу, только не сердитесь, улыбнулся Герхольгер. Вы знаете, кого я имею в виду. Более того, когда я слушал отчет барона Брагау перед его величеством, мне показалось странным, что нововведения, описываемые мэром, родились в голове умного, но абсолютно неопытного чиновника. Бедняга-крестьян. Безусловно, он оказался не в том месте и не в то время. Увы. Граф опустил глаза, видимо, сожалея либо обороне, либо о сказанном, Нина воспользовалась моментом, чтобы настроиться на явно непростое продолжение. «Так вот, госпожа виконтесса я уверен, что генератором идей для Нильсона были вы» как и автором сказок, «Миледи, не спешите протестовать и возмущаться. Я вам не враг. Наоборот, хочу предложить сотрудничество. Уж не знаю, как ваш покойный муж не увидел в вас неординарную личность, не говоря о красоте и смекалке, но я вижу и ум, и практичность, и незаурядную внешность, которой вы, простите старика, совершенно не умеете пользоваться». Граф и баронет переглянулись и тихо рассмеялись, но не зло, а покровительственно, что ли. Нинель вынужденно улыбнулась. «Миледи, приезжайте весной в столицу. Посмотрите на работу моего министерства. Мне бы хотелось услышать ваши замечания по поводу организации дела производства. Судя по изменениям в островной ратуши, процесс бумаготворчества благодаря этим... «Шаблоном, да? И ускорился, и упростился, и приобрел наглядность, что ли? Ты согласен, Асмунд?» «Абсолютно, герминистр — вступил в диалог Бранетт, — относительно листка. «Госпожа виконтесса. идея разнообразия сухих фактов, короткими историями с продолжением, даже дозированной сплетни — это здорово». В Копенхегене выходит правительственный вестник, но так же, как и здесь, его почти не читают. Бумага просто переводится, что расстраивает главного казначея. Чиновники снова рассмеялись. Да уж, граф Адам Ханс Фюйтенгов постоянно ноет на уидиенцах у короля о плохой наполняемости казны и огромных дырах в бюджете. Старший гость посмотрел на молчащую виконтессу. Леди Флетчер. Подумайте над моими словами. Если вы не хотите заявлять о себе, я могу отблагодарить вас более подходящим способом. Например? Сглотнув, выдавила себя попаданка. Выдать вас замуж. Герхольгер, увидев, как вытаращила глаза и запыхтела Нинель, расхохотался до слез. Понял, понял. Замуж вы не хотите. Пока надеюсь. Тогда можете рассчитывать на мою помощь в любом вопросе, да и в налоговой плоскости. Намек однозначный. Фрунинель, позвольте пересдать ваши сказки в столице. Опять встрял баронет. Мой отец как раз и отвечает за выпуск правительственного вестника. Ваши идеи в наши деньги. Вот так собеседники и заключили пакт. О сотрудничестве, скрипив его бокалом арманьяка и вкусным жареным на углях мясом косули. И на что я подписалась? Сокрушалась госпожа попаданка ночью в собственной постели. Поздно пить боржоми, детка. Но хоть бы и про перья молчала. Теперь вот тати рисовать, мастера искать. Ладно, зато покровителя не сексиста поимела. Не, завела. А что? Поеду, посмотрю, может, и вправду реформатором заделаюсь. По поданке всех миров объединяйтесь. Одни и те же идеи в разные массы. Даешь опыт земной цивилизации в других мирах. Ой, ну что за чушь в голову лезет, спать, Нинка, тебе завтра еще оставшиеся полутуши в тушенку переводить? Или закоптить, да и не париться? Может, холодильчику? Да что ж про жраньё-то всё? Розанова, тебя ждут великие дела, а ты об утробе ненасытный печешься. Зима на носу, шерсть готова, баб учить надо. Полушалок опять же мечтала связать. Так, перья, папки, каталоги, номенклатура, сейлки, силос... хр